Короновой вопросительно глянула из кабины на Ваську. Тот кивнул. Плита опустилась, встала на дно. Васька бросил шест и отбежал назад, чтобы издали взглянуть на плиты. Верхушки несовпадали, последняя сантиметров на 40 торчала выше предыдущей. Короновой недовольно высунулся из кабины. Покачай, крикнул Васька. Драть того в лоб, глубже выгрести надо. Войский обернулся. На краю котлавана матерился Егорыч. Егорыч был сегодня выходной. Вместо робы костюм, несмотря на жару, галстук, шляпа, как положено, и загазован по выходному, чуть покачивался. Егорыч был штатным сварщиком, причём сварщиком классным, и пользовался этим, не боясь начальства, шатался по мосту. Раскурочил рычал Егорыч, и вся его физиономия, истечённая мелкими красными обожжёнными сварным светом морщинами, растягивалась от рычания. Голос у Егорыча был надорван не в горле, а где-то много глубже внутри, из звучало от того Егорыч страшно. Егороч, как сварщик, и большую часть жизни проработавший в неблагоприятной географии, шёл на пенсию с 50. 50 через месяц подходило, и Егороч куражился напоследок. Кого, убью разом. Что говоришь-то? Он выдохся и перевёл дух. Шумно это, Егороч. Глеб выкарабкался из ямы. Смори ванны чего? Сманей, прорычал Егороч никогда. Глеб протянул ему приму. Егороч тяжело дышал. Ты бы хоть зубы себе вставил временно к пенсии. Глеб поднёс ему зажжённую спичку. Раньше-то были, Егороч выпустил дым. Сейчас попадали. Раньше всё было. Это я сейчас никуда стал, подался от сварки ужох. Игурьчик курил и, набираясь сил, заводил себя снова. Я сварной будь, Любезен, хоть газом, хоть электрой, чем хошь. Он усилил тон. Я тебе лист в полмиллиметра заварю, шва не услышишь. Сварной я. Он заколотил себя по костлявой груди. Васька сплюнул, раздухарился. Заходится, согласился Глеб. Кого? Плиты в стояка ставить не магёте. Раздайся, кому говорю, команду к крановому дам. Раздайся! эй, крикнул он уразие. Слушай меня. Егорыч грибанул воздух рукой и, не устояв, начал заваливаться в котлован, беспомощно хватаясь за воздух. Подскочил Глеб и за воротник пиджака вытянул Егорыча наверх. чуть не пал виноват всепел егорыч гони его к матери за орал васька пошёл отсюда пал скользко тихо оправдывался егорыч давай егорыч от греха ребята злятся сам видишь плиты не залазят глеб поправил на нём шляпу тёть мане привет передай пойду согласился егорыч Может и ты со мной выпить возьмём, мане закусь с варгант. Не, Егорыч, мы ж не пьём сам, знаешь. Мне в яму надо. Васьк, вон, видишь, а ты говоришь. И дома не пил. Недоуменно вытерщился на него Егорыч. Залечный, что ль? Да нет, неопределённо махнул рукой Глеб. Само прошло. Егорыч, нахохлившись, поплёлся домой. Чего с ним? Залаял Васька: гнать его. Гнать? Человек больно приятный, чтоб гнать. Пощекотал Кузяев галки, Глеб съехал в котлован. Дурак ты, Глеб. Не, я в другом профсоюзе. Кранавой замахал он Уразе. Слышь? Ураза выглянул из кабины. Покачая стрелой плиту, залезет. Ураза подал стрелу вправо, потом влево, вправо, влево, плетарское ряло под собой грунт и осело. Уразу ещё покачал плиту, но плита ниже не опускалась. Пусьюрка по ней ковшом стукнет, залезет